Глава тридцать первое. Эдика обработка. Саша, ты что? Ирина изумленно возлилась на мужа. Ты мне сейчас говоришь, что предпочитаешь этого кота семье? Ирин, ну какая же это семья, когда все и всегда происходит исключительно и только так, как ты решила? А что? Ирина установила руки в боки и грозно уставилась на мужа. Если ты ничего не решаешь, кому это же нужно? Да, ты права. Я не решал, не решал, а теперь передумал. И с этого момента сам разберусь, как мне жить. Александр сказал и сам удивился, что у него хватило на это сил. А ведь всего-то один день передохнул. Саш, ты что? Ты нас бросаешь? Ирина прижала руки к груди. У нас же дети. Ир, у нас взрослые дети. Они уже и сами детей вполне могут завести. О чем ты? Каких детей завести? Я про наших, про Димочку и Аню. Ирина даже растерялась. О том, что муж серьезно решил развестись, она как-то не подумала. Была уверена, что стоит ей с командовать, как он тут же вернется к Наге. И тут она вспомнила про соседку с пирогами. Я поняла, я все поняла. Это из-за той девицы. Ты с ней? Ты нас хочешь бросить из-за нее? «Ты детей бросаешь из-за какой-то девки?» «Не-не-не, одного дня мне все-таки маловато», — медленно думала с Александром. «Мне бы хоть полгодика это все не слышать и пожить, как хочется». Он тяжело осел на стул, и к нему пришел Клифф. Поддержку оказывать. И тут только до Александра дошло, что у него есть вполне реальный шанс вообще никогда такого не слышать. Он только сейчас понял свои реальные перспективы. Можно ведь не просто временно уехать пожить на даче. Он может вообще уйти. Однако я ж не раб на галерах. Дети выросли. Ну, правда, реально выросли. Димка вон уже с девицами вовсю хороводится. Они тоже на свидание бегают. Димке двадцать, Анне девятнадцать. Что значит, ты бросишь детей? Как можно бросить детей, которые уже и не дети вовсе? Ирина тем временем металла в него беспроигрышные фразы, которые точно должны были заставить мужа оправдываться, осознать, подчиниться и вернуться на круги своя. А он сидел задумчиво смотрел в окно, до、да、кота гладил. И жену это раздражало невероятно. Саша, брось немедленно эту скотину и скажи мне, что у тебя с этой соседской девицей? Александра и Код вздохнули синхронно и одинаково досадливо воззрились на Ирину. Ир, я соседку увидел сегодня первый раз в жизни, и, конечно, она тут же пригласила тебя на пироги. Сарказм волнами разлился в воздухе. Не она, а ее жених и будущая свекровь. Хмыкнул Александр. Ирина, открывшая рот для дальнейших обвинений, воспрянула. Не врать так глупо он бы не стал, значит, там же жених и будущая свекровь. Ирина от облегчения даже подобрела. Самая большая и страшная опасность растаяла, как утренний туман. — Саш, раз так, давай будем считать, что мы не ругались. Просто сейчас соберемся и поедем домой. Кота этого дурацкого только оставь. Ну вот хоть соседям. И поехали. Я с тобой действительно не ссорился. Я просто не буду больше так жить. Только и всего. И дом у меня теперь тут. Александр обвел взглядом кухоньку. А в понедельник я подам на развод. Ирина, уверившаяся в том, что уже все хорошо и можно не волноваться, как албом с разбегу в стену вырезалась. Все раздражение и ярость, накопившиеся в ней по дороге на эту проклятую дачу, вернулись целиком и полностью. Чего? Развод тебе? Она открыла былорот, чтобы высказать все, что думает о муже, но с улицы раздался пронзительный визг. Каня! На крик выскочили оба. Выскочили и уставились на верещавшую девушку. Аня, в чем дело? Рявкнула Ирина. Смотри, смотри, что этот гад сделал. Аня тревожилась своим модным замшевым пиджачком, оставленным в машине, и тыкала пальцем в упитанного пушистого черно-белого котяру в непоколебимом спокойствии, восседавшего на капоте машины Ирины. По пиджаку расплывалось резко пахнущее пятно, не оставляющее никаких сомнений в своем происхождении. Дима приблизился к сестре, осмотрел пиджачок и расхохотался. Как груто он тебя уделал! Пиджак теперь только на помойку и годится. Аня, разумеется, тут же разозлилась, швырнула в брата испорченную вещь, а потом расхохоталась. Тык твою куртку он тоже вниманием не обошел. Дима кинулся к машине и в полном недоумении уставился на дорогущую куртку. Ух ты гад кошачий! Он попытался было схватить кота. но тот ловко увернулся и запрыгнул на крышу машины, пока Дима искал, чем бы в кота кинуть, тот прицельно метнул оттуда снаряд особого назначения на капот, чисто для эстетической завершенности котопроекта, а потом, припомнив, что он сокиел, оттолкнулся от загудевшей в ответ крыши, перелетел на ближайшее дерево и исчез в листве. Мам, там и твоя сумка тоже. Аня старалась дышать ртом, потому что атмосфера в машине была исключительно едкая и насыщенно котовая. Сумка. Ирина рванула к салону автомобиля. Нет, кошмар какой. Ресурсы Эдика ив прям были впечатляющие. Его хватило на всех, включая самого автомобиль. Пока Ирина безуспешно пыталась вымыть паспорт водичкой из бутылочки, параллельно проклиная всех котов на земле. Вышеозначенные звери собирались по зову летуна Эдика и скрывались в кустах для какой-то особой надобности. — Клифф, а, Клифф, заканчивай. Хорошо фыркает тот, кто фыркает последним. Федор призвал к спокойствию нового знакомого. Будь это человек, можно было бы сказать, что он вовсю смеется, но коты смеяться не умеют, поэтому Клифф фыркал. Федор ее отлично понимал. Эдик часто так воздействовал на окружающих, но следовало продумать последствия. Где твой хозяин прячет звеньялки от своей машины? Ну, скорей думай. Нигде не прячет, они на столе лежат. Сосредоточился Клив. Вот и хорошо. Иди туда, где они лежат, и садись рядом. Только продумай, куда будешь бежать. Зачем бежать? осторожно уточнил Клифф. — Незачем, от кого? — От той крикухи. Федор показал взглядом на Ирину, двумя пальцами выудившую из сумки кошелек и действительно вопившую уже над ним. — Думаешь, погонится? — засомневался Клифф. — Непременно погонится, потому что захочет забрать машину твоего хозяина себе, а ему оставить эту машину. Эдика обработанную. Я, конечно, Эдика очень уважаю, мы дружим, но после него такое в фея остается. Думаю, что твоему хозяину это вовсе не нужно. И тут же точно, подтвердил Клив, поведя носом и чихнув от аромата долетевшего до заговорщиков. Кеночи, как только она зайдет, чтобы забрать звенялки и увидит их? Ты хватаешь связку в зубы только так, чтобы она видела, что это именно ты их забрал, а не твой хозяин, и бежишь со всех лап подальше. И да, этих тоже опасайся. Федор кивнул на Аню и Диму. — Главное, выберись за забор, а там уж... — Чего там уж? — осторожно уточнил Клифф, пока еще не привыкший к глобальным планам Федора. «Там тебя поддержат», — уверенно пообещал Федор, собравшийся уходить. «Погоди», — остановил его Клифф. «А зачем ты все это делаешь, а? Но зачем нам помогаешь?» Федор остановился и внимательно смотрел Клиффа. «Знаешь, когда-то меня спас один мальчишка. Мальчишки бывают опасны». вздохнул Клифф, припомнивший пару печальных моментов в своей жизни. — Бывают, — согласно кивнул Федор. — Но мне попался не такой мальчишка. Короче, он меня спас. Без него у меня не было бы шансов. И мало того, он дал мне мое убежище. Федор покосился на забор, туда, где Ирина стенала над машиной, экстремально ароматизированной в стиле тута-сокел, пролетал и добавил: "У меня должок, понимаешь. Если меня оставили жить, то я не просто так живу, а для чего-то. А для чего? Если я могу помочь тем, кому другие не оставляют шансов, значит, я живу не зря." Клифф с уважением смотрел на Федора. Слушай, а куда делся тот мальчишка, ну, который тебе помог? Я взял его себе. Он мой человек, ответил Федор, а потом прислушавшись, посоветовал Клиффу: Ты бы не расславлялся. «Крикуха уже заявила твоему, что раз так, она забирает его машину, тем более, что она новая и лучше, чем та, на которой она приехала». Федор спрыгнул с крыльца и канул в густых зарослях малины, проворчав себе под нос. «А еще она мне просто не нравится. Не скажешь же этому блекло-рыжему, что хозяин у него зря столько лет такую терпел. Он терпел, а я не буду». Она сначала изведет самого Клифа, потом Клифового человека, а потом примется за окружающих. А в окружающих тут кто? — Правильно, и я, и все мои. — Да пусть она идет куда подальше. Сердито фыркнул Федор, выбираясь на улочку. — Ну вот, ведь недавно приехала, а крику-то крику, а шушу закладывает. Так даже гнусь не лопит, когда песни Маури поет. А это что-то да значит. Ирина, пребывая на грани окончательной истерики, могла думать только об испорченной машине и вещах. — Ты! Это ты во всем виноват! — потрясала она ароматизированным паспортом у носа Александра, которого внезапно вся эта ситуация начала дивно развлекать. — А дети! У них же испорчена одежда! Новая! «Это ты виноват?» «Ирина, хватит! Эту одежду они покупали, потому что я отдал на нее деньги, так что даже если я и виноват, то это было за мой счет! Правда, не знаю уж, в чем я провинился. Медил-то точно не я!» Александр никогда не умел скандалить или хотя бы отбивать Ирининой претензии. Но сейчас ситуация его не то чтобы сильно радовала, но хотя бы не вызывала ощущения, что у него что-то отрывается в области сердца. Ну ладно же, тогда я забираю новую машину, тем более что это я ее выбирала. А ты как хочешь. Или поехали с нами, или оставайся тут с этой загаженной. Ну, наверное, это запаха не заметишь. Как это тебе нравится больше, чем твоя семья, Ир? Проблема в том, что у меня ее, как выяснилось, и нету. Развеш это можно назвать семьей? Негромко сказал Александр. Но Ирина только зло отмахнулась, а дети и вовсе не обратили на это никакого внимания. — Где ключи? — На столе, в кухне. Александр только плечами пожал, глядя, как Ирина решительно ринулась за ключами. Правда, тут же с воплем вылетела из дома. — Ловите! Ловите этого гада! Он ключи унес! Мимо Александра, мимо Димы и Анны по дорожке по направлению к калитке промчался клив. крепко зажав в зубах ключи с брелоком от машины Александра. Чего вы стоите? Ключи, ключи отнимите! Ирина бы прибила этого мерзавца кота, но он увернулся от броска Димы, достиг калитки и выскочил из нее. Клифф, сюда! Змеюкал Федор, дожидавшийся Рыжего на середине дороги. Давай их мне, а сам в кусты. Ирина ничего не поняла. Рыжий кот бросил ключи под лапы серому полосатому коту и ускользнул в кусты, а полосатый вместо того, чтобы убежать от топочущих по улице людей, не спеша поднял связку и потрусил по улице. Поразить! Выплюнь! Брось! Да сейчас! Кот стрательно следил, чтобы расстояние между ним и преследователями не уменьшалось, но и не было безнадежно большим. Когда они отставали, Он усаживался на дороге, укладывал перед собой связку и поджидал развеселую компанию. — Да вы не торопитесь, мне-то спешить некуда, — пофыркивал он насмешливо. Нет, Дима попытался, конечно, рвануть вперед и догнать паршивца, но кот просто-напросто нырнул в придорожные заросли и растворился в них. — Димка, а ты что? Ты его спугнул! — рассердилась сестра и мать. — Да. И теперь мы его не найдем, но зато я вас найду. Мяукнул кот, вынурнув из кустов подальше от преследователей. Вам-то идиваться некуда. Лес был не очень подходящим местом для туфелериной и модных кроссовок Анни, но они старательно трусили за котом. Силы им предавала воспоминание о машине, точнее о ее новом аромате. Дима после вывалачки, устроенной ему матерью и сестрой, выбегать вперед и не рвался. Именно поэтому первую белую козу увидела Анна. Мам, там коза стоит. И что? Анна тебя трогает что ли? Ирин была в отвратительнейшем настроении. Она вообще привязана. О или? Знали бы вы нос тро. Пофыркал Федор, в очередной раз поджидавший этих неугомонных марафонцев. Ну вот вам и фокус. Была привязана коза, а теперь раз и уже колышек за ней волочится. Подумаешь, колышек!